Эпилог. Елена. Через три года после убийства. В день, когда мне поступил звонок в главном фойе гостиницы «Сент-Реджес» в Вашингтоне, было на удивление тихо. Я встречалась с известным владельцем сайта, чтобы обсудить его пожертвования на избирательную кампанию «Сент-Реджес». который руководила. Скромный и спокойный мужчина лет 50, даже несмотря на то, что в его одежде или внешнем виде не было ничего примечательного, он словно излучал харизму и власть. "Я думаю, вы хотели познакомить меня с остальной командой", сказал он, садясь и соглашаясь на бокал вина. Я не жалуюсь. Просто нечасто удаётся выпить один на один с английской аристократкой. Я засмеялась и отмахнулась от его комментария, как будто это излишняя лесть, как будто подобное не имеет значения. Я усвоила, что люди ожидают именно этого и что обычно это работает. После этого они несколько расслабляются. Малькольм, вы уже дважды встречались с действующим президентом? Верно, это более впечатляюще. Он конился вперёд, и я уловила аромат его лассьона, напоминающий прохладный свежий осенний вечер. Елена, я не стремлюсь произвести впечатление. Я делаю это всю жизнь. Я просто хочу, чтобы в белом доме как можно дольше сидел правильный парень. И солидное пожертвование должно послать достаточно громкое сообщение. Я подняла бровь. Я думала, ваш уход в журналистику и авторские статьи уже делает это. <св> Он коротко и едко рассмеялся. Это ещё одна причина, по которой я продвигаю информационную часть предвыборной программы. Крупная форма в журналистике не должна ограничиваться газетами и новостными сайтами. У нас миллионная аудитория каждый день. Давайте начнём васпитывать. Это аудиторию. Вот оно, подумал я. Сейчас он заговорит о ней в любую секунду, что приводит меня к вашей дочери, сказал он. И к тому, какая она хорошая писательница. Я узнала о сотрудничестве своей дочери с Фритольк, социальной сетью Malcolm Drivera, превратившись в провоцентристскую блогерскую площадку незадолго до того, как он связался с нами, чтобы сделать пожертвование, Пиппа начала вести какую-то колонку с девчачьими сплетнями на первом курсе Оксфорда, а Free Talk переманили её к себе писать для них с более сильным акцентом на её политические взгляды. Серия ее статей и эссе публиковалась под заголовком «Пиппа Эштон. Как я это вижу?» Почему кого-то волнует взгляд моей девятнадцатилетней дочери на важные проблемы современности, было для меня загадкой. Однако вместе с тем я не могла отрицать тот факт, что ее тексты привлекали внимание при помощи нарочито вызывающих заголовков. Например, «Становятся ли университеты демократическими?» И почему чокнутым веганам надо заткнуться по поводу охоты на лис? А еще, как у завирусившегося Лонгреда на три тысячи слов, почему я больше не разговариваю с бедными людьми о льготах? Все это вызывало у меня некоторую боль. Не обязательно потому, что я была не согласна с темами, которые она поднимала. А из-за того, как они преподносились... как будто их единственной целью было оскорблять людей и вызывать негодование. В моём понимании это не являлось проработанными дебатами. Это было, как когда-то сказал Эллиот Гульд в фильме Стива Нодберга, граффити с запятыми. Но если Малькольм Драйвер так впечатлился моей дочерью, тем лучше для компании, подумала я, улыбнувшись ему по вербакалу. Я уже хотела продолжить разговор дальше, но он вцепился в Пиппу. И я слышал, что она выходит замуж. Не так ли? За какого-то блестящего молодого человека, которым пестрит её Инстаграм. Хмм, Титус, верно? Похоже, ему нравятся вечеринки, но они очаровательная пара. Хотя 19 лет весьма рано для невесты. Это же сейчас считается рано, да? Его лицо оставалось совершенно нейтральным, но я понимала, что ему интересно услышать моё мнение по этому поводу. А оно у меня было. Например, какого хрена Пип совершала такую глупость и выходила за этого примитивного пустоголового мальчишку? Например, что и следует подождать хотя бы до 20, прежде чем решаться на такой серьёзный поступок, как брак. не говоря уже о моем беспокойстве по поводу того, что она постоянно проживает под одной крышей с Чарльзом Алертоном, мужчиной, который будет ненавидеть меня вечно. «Эй, Елена, все в порядке?» Малькольм смотрел на меня, слегка склонив голову на бок. «Извините», — сказала я, осознав, что ненадолго погрузилась в свои мысли. Я... Да, Пипа, несомненно, имеет успех. У меня в кармане зазвонил телефон, он стоял на беззвучном режиме, но вибрация была достаточно громкой, чтобы Малькольм поднял брови. Я выруглась про себя, но Малькольм кивнул на мой телефон. «Прошу, ответьте. Я никуда не тороплюсь». Я бросила взгляд на экран, звонил Трип. У меня ёкнуло сердце. Трип, двадцати восьмилетний бармен, с которым я встречалась последние девять месяцев. 2 месяца назад я поселила его в своём доме в Калараме. Просто было удобнее, чтобы он был под рукой, когда нужен мне. И обычно он с удовольствием скрывался в другой комнате со своим ноутбуком, когда не нужен. Он отчаянно хотел стать сценаристом, выдающим политические триллеры в стиле карточного домика, хотя самое близкое его знакомство с этим миром заключалось в подаче выпивки случайному сенатору. Я была готова отклонить звонок, когда заметила несколько сообщений от него. Два слова выделялись на фоне остальных, словно отрываясь от экрана. «Рэйчел? Холден? Прошу прощения, я... Мне придется...» «Пожалуйста, идите», — кивнул Малькольн, давая понять, что это не проблема. Я ответила на звонок. «Рэйчел?» Наконец-то я уже собирался класть трубку, сказал Трипс, слегка волнуясь. Ты видел мои сообщения? Я подумал, что должен, в чём дело, перебил я. Расскажи вкратце. Ну, это немного странно. Тут для тебя пришла посылка. Она странная, потому что когда я её открыл, то увидел, ты открыл посылку, которая адресована мне, повторил я от возмущения, моментально позабыв, что хотел, чтобы он побыстрее перешёл к делу. Да, но ну Я думал, что она для меня, потому что сегодня ещё много чего доставили, и трип просто скажи мне, что это потревожил я с растущим раздражением. И это письмо, и компакт-диск. Компакт-диск. Да, сказал он немного нервно. Я его не включал, но, но я прочитал письмо. Оно странное. Я помню, как ты рассказывал мне про рычаг, который убил этого твоего друго. Но судя по тому, что говорится в письме, блин, это странно. Я думаю, что тебе надо приехать и прочитать самой. И, или я могу сфотографировать его и прислать тебе, но но думаю, что ты захочешь и диск. Это так что не включай его и не делай ничего с ним. Просто не трогай. Я завершил звонок. Бар и окружающее его фойе гостиницы. Внезапно показались мне размытыми и переливающимися, как будто поменялась резкость зрения. Я словно смотрела через линзу фотоаппарата. У меня возникло странное ощущение, как будто мир чуточку сместился и всё покатилось не в ту сторону. Мне надо было принять решение. Я знала, что должна было делать. Я должна была остаться. и убедить Малькольма отдать неприличное количество денег, прежде чем уйду. Но в то же время я знала, что сейчас не способна никого очаровать. Я медленно возвращалась на место, пытаясь решить, что делать. Но оказалось, что в этом не было необходимости. Когда я подошла, Малькольм поднял глаза от телефона и сказал, что ему нужно срочно вернуться на работу, и он пришлет свое предложение мне на электронную почту. Он заверял меня, что оно будет солидным. Я поблагодарила его, затем велела водителю увезти меня прямо домой, и всё это время мой мозг трещал. Дома Трип сразу же бросился извиняться. "Я не хочу это слушать", сказала я, подняв руку, чтобы он замолчал. Он выглядел робким и пристыжённым. Он был в домашней одежде, а попросту в пижаме, и в мгновение у меня создалось ощущение, словно Я его мама, а он мой сын, подросток, которого отругали за шалость в школе. Я спросила, где посылка, и он показал на кухонную столешницу из серого мрамора. Я подошла, взяла посылку и попросила его оставить меня одну. Письмо было написано на дешёвой бумаге формата А4. Мне показалось, что почерк автора обычно не такой аккуратный. Ну, он приложил усилия, чтобы сделать его читабельным. И было кое-что ещё. Буквы были написаны с сильным нажимом, отчего с обратной стороны листа остались выпуклости. Было ли это признаком старательности, может, решительности или ярости? Я быстро пробежалась по письму глазами, потом села в одно из кресел в гостиной, и заставил себя прочитать еще раз, спокойно, вчитываясь в каждое слово. Дорогая Елена, странно писать вам, учитывая, что мы незнакомы, как полагается. Думаю, вы могли кивнуть и улыбнуться мне на годовщине ваших родителей, но это было давно, когда вы с Мэтью трахались. Извините, я понимаю, что это довольно грубо, Но нет смысла быть вежливыми. Я понимаю, что вы, вероятно, все эти годы ненавидели меня за то, что я убила мужчину, которого вы любили. Или, может быть, вы его не любили? Может, это был просто секс или отвлечение от того, чем ещё вы занимали своё время. На самом деле, мне всё равно. Но поверьте мне, вам лучше без него. «Странно думать, что мы связаны теперь больше, чем когда-либо, поскольку ваша дочь и мой племянник собираются пойти к алтарю. Видите ли, проблема в том, что я не уверен, что они подходят друг к другу. Они очень молоды, и неужели она действительно хочет выйти замуж за парня, который становится известен своими громкими распущенными вечеринками на яхтах». или она ожидает, что он откажется от выпивки наркотиков и оргий, когда на его пальце окажется обручальное кольцо? Если так, то, мне кажется, что ей нужен ваш материнский совет, и как можно быстрее. Вот почему я пишу. Я недоволен тем, как складывается жизнь моего племянника, и сомневаюсь, что вы довольны тем, что ваша дочь выходит за него. Вот почему я пишу вам сейчас по прошествии стольких лет. Видите ли, того, о чём вы думаете, на самом деле не было. Это долго объяснять в письме, но я прикладываю диск с записью, которую сделала через несколько месяцев после суда. Это мой разговор с Чарльзом Алертоном. Как вы увидите, это просто бомба. И я уверена, что вы правильно ею распорядитесь. С наилучшими пожеланиями. Рэйчел Холден После второго прочтения я остановилась на последнем предложении. Я уверена, что вы правильно ею распорядитесь. Что она имела в виду? Я встала, подошла к музыкальному центру и вставила диск. Я прослушала его, сидя одна в гостиной. Пульс участил, а голова кружилась. Закончив, я посидела ещё несколько минут, ничего не предпринимая. Почувствовав, что могу стоять, я пошла в сторону лестницы, игнорируя вопросы триппа. Сев за письменный стол в своём кабинете, я открыла ноутбук, зашла на сайт британских авиалиний и забронировала билет до Хитроу. затем разблокировала телефон, нашла контакт, который вряд ли когда-либо использовала, и написала короткое сообщение. Привет, Чарли. Я возвращаюсь в Англию. Думаю нам пора поговорить.